Глава 15 Честно говоря, я до сих пор находился в небольшом шоке, двигаясь по замку больше на инстинктах, чем осознанно. Всё внимательно осматривал и подмечал, но всё же мысли мои находились где-то не здесь. «Это всё моё! Всё вокруг моё!» Именно такая мысль крутилась в голове. «Странно такое чувствовать. Непривычно». Казалось, еще совсем недавно я был обычным беспризорником, без медяшки, в кармане, а теперь владелец огромного замка и территории вокруг. Причем в самом центре континента. Честно скажу, я думал о таком, даже скорее мечтал, но совсем не ожидал, что подобное случится. Надеялся, поднакоплю побольше золота с помощью золотой молнии, и только тогда смогу купить себе клочок земли, что будет только моим. А цены на это были... Лучше даже не вспоминать об этом. Когда в первый раз узнал о возможности купить себе землю, то был в шоке от озвученных сумм. Аристократы крайне неохотно расставались со своими землями, а учитывая, что вся земля на континенте принадлежала либо королям, либо его вассалам, думаю, очевидно, что просто так тебе её никто не отдаст. Да, был более лёгкий способ этого добиться, но доступен он был далеко не всем. Всего лишь надо быть талантливым магом, которого заметил бы кто-то из глав кланов или сам король. Причем не просто талантливым. Этих просто нанимали на службу за деньги. Нет, надо быть реально гением, чтобы кто-то ради тебя был готов расстаться со своими землями. Вот только цена... Здесь уже о золоте даже не говорилось. За подобное была лишь одна цена — верность. Плятво служить роду-благодетелю. И мне подобное предлагали. Вот только это был явно не мой вариант. Приходилось идти по более трудному пути. И вот сейчас я стою в собственном замке, что превосходит своими размерами все виденные мной до этого. Вокруг раскинулись огромные земли, минимум с половину королевства размером. Да, пусть это почти сплошные горы, но всё же. И всем этим владею я. Странное чувство. Необычное. И всё же столь приятное. «Кассиус, мы пришли!» — вырвал мне из раздумий голос Венчи. «А? Куда?» — непонимающе уставился на лицо своего вассала. «Ты прослушал, что я говорил?» — тяжело вздохнул он. «Мы прямо перед самым сердцем замка. Нужна твоя кровь. Без неё попасть внутрь невозможно. Ну, если только не потратить порядочно времени на это. Ну и после такого тебе придётся делать очень неосновательный ремонт. Это одно из самых защищённых мест замка. «Понял», — кивнул я, осматривая представшую передо мной дверь. Она не была как-то особо украшена, просто дверь как дверь, но разве что достаточно массивно выглядевшая. Больше похоже на какое-то банковское хранилище, вот только не это впечатляло, а количество магии, что защищало этот проход. От такого хотелось даже глаза прищурить, дабы не ослепнуть. И вправду, даже на сокровищнице такой защиты не было. «Ну, кровь-то кровь», — кровь, кивнул сам себе, кинжалом сделав небольшой надрез на ладони и преслонив её к двери. По двери пробежался разряд молнии, что словно змейка бросился к капле крови и тут же поглотил её. После этого раздался странный шум, и дверь сама начала открываться. Когда я вошёл внутрь, перед моими глазами предстал огромный круглый зал с практически голыми стенами, если не считать нескольких светильников. Но это только если смотреть обычными глазами. Но стоит включить магическое зрение, и все становилось совсем не так просто. Стены украшали тысячи тонких и не очень светящихся линий. Они создавали невероятные узоры в своей хаотичности и в то же время какой-то странной закономерности. И объединяло их только одно. Все эти линии сходились в центре комнаты. А там расположился большой, абсолютно круглый шар. Золотой шар. Чистейшее золото. Более того... По всему его периметру можно было заметить десятки блестящих сфер, украшавших его. Вот только это были не драгоценные камни, а нечто более ценное. Ядра магических животных. Причем ни одного ниже ранга архимага. Именно они питали магией всю эту конструкцию. «Сколько же все это стоит, если продать?» — присвистнул я. «Рад, что ты спросил», — раздался под водой довольный хмык Давида. Я был тут пару раз и успел почитать примерную стоимость. Скажем так, если продать этот шарик, то можно построить штук пять таких же замков. И это только за сами материалы. Если же учитывать магическую составляющую, то это произведение искусства бесценно. Никто и никогда не продавал подобные вещи. У каждого достаточно сильного рода есть подобное ядро их замка. Пусть и гораздо слабее, но есть. Вот только даже после уничтожения всего рода «Никто не продаёт это ядро, как бы ни были нужны деньги». «Именно в этом ядре сосредоточена вся защита замка», — продолжил мысль Венчи. «В данном же случае не только замка, но и всех твоих владений. Именно оно питает барьер молнии на границах». «Откуда столько магии? Оно ведь должно рано или поздно закончиться», — неудомённо уставился на него. «А вот этого точно сказать не могу. Артефакт не моего уровня знаний и силы». развёл руками Оливер. «Знаю лишь о том, что часть магии восполняется с помощью системы громоотводов, расположенных на всей территории гор. Можно было бы сказать, что это бесконечный замкнутый цикл. Вот только это совсем не так. Восполнение от громоотводов куда меньше, чем потребление артефактом. Ещё он поглощает магию откуда-то из нядер земли. Это всё, что я знаю». Услышав про факт я решил проверить этот чудо-шар. «И не зря». Алтарь. Ранг божественный. Пять. Алтарь. Это многое объясняет. Да еще и божественного ранга, прямо как Райта. И если этот шарик способен на такое, то почему этот кот-лентяй не столь же силен? Хотя кто его знает? Это же Райта. От него что угодно можно ожидать. Но что-то я отвлекся. Алтарь. Думаю, я понимаю, как все это работает. Энергия веры. Вот ответ. Да, это лишь теоретические выкладки, о которых я читал в дальней секции библиотеки Академии. Если совсем кратко, то каждый верующий в божество передает ему немного своей энергии и веры. Для обычных людей она неощутима и невидима, но вот для богов совсем иное дело. Это основа их могущества, но не зря же они так активно собирают последователей. Вряд ли это лишь для того, чтобы потешить чувство собственного величия. Нет, такие существа ничего не делают просто так. Вот и получается, что этот алтарь преобразует энергию веры тех, кто всё ещё верит в бога-дракона Бронта и каким-то образом конвертирует её в обычную ману, которую и использует для поддержания барьера молнии и прочей защиты. Интересно. Пусть это только теория, но что-то подсказывает мне, что это правда. Запрет на телепортацию для чужаков — тоже его работа, вспомнил я. Да, подчини его себе, и уже никакие ключи не будут нужны. только ты сможешь решать кто может телепортироваться на территории гора, кто нет то же самое и с барьером а подчинять разумеется с помощью крови скривился я увидев кив его котвинчии не замок а вампир какой то и всё же новая капля крови пролилась на алтарь благо резать вновь не пришлось прошлая ранка ещё не до конца зажила я просто мазнул пальцем по этому огромному золотому шару и вместе с касанием Я почувствовал, как нечто разумное пробудилось внутри этого самого шара, лениво окинуло меня взглядом, оценив, и вновь заснуло. А вместе с тем я почувствовал контроль. Да, именно так. Полный контроль над замком. Казалось, я могу изменить его как угодно, превратив в то, что мне нравится. Вот только делать этого просто не стал. И вместе с тем появился и контроль над телепортацией и барьером. Я просто чувствовал это, что могу в любой момент изменить правила их воздействия. Это было странно. Но и на этом ещё не всё. Было нечто гораздо более интересное. Тоненький ручеёк маны, что соединил меня с алтарём и теперь вливал в меня эту энергию, чистейшую магию молний. Это было невероятно. «Получилось?» — спросил Оливер, обеспокоенно смотря на меня, стоящего с закрытыми глазами. «Да». «Вот и славно», — расслабился он. «Он разумен?» — решил уточнить я. «Вот уж чего не знаем, того не знаем». Мои спутники почти одновременно покачали головой. «Известно лишь, что твой отец создавал его сам. Но вот что он там творил, неизвестно. Но артефактором был талантливым. Что ж говорить, пусть он и нечасто этим занимался, но из его рук выходили настоящие шедевры». «Ладно, с этим закончили. Но у меня есть ещё несколько вопросов, на которые хотелось бы, чтобы вы ответили». подошел ближе к этим товарищам, что слегка напрялись от моего сосредоточенного взгляда. Я должен был спросить про это сразу, но как-то не подумал. Что с телом отца? Где его гробница? «Прости, но мы не знаем. Я ведь уже говорил, что после той битвы мы больше не способны покидать территорию гор. Увы, о теле твоего отца ничего не известно. Может, оно так и осталось на месте его гибели». а может, Люциус забрал его для каких-то своих целей. Может быть, что угодно, — развел руками Венчи. Увы, мы даже не знаем, сможет ли брон самостоятельно создать свою гробницу, пусть даже только для духа. Многие другие маги это делают, вот только про гробницы божеств никто и никогда не слышал. Бывают ли они вообще? Неизвестно. Существ, достигших этого ранга, не это мало, и уж тех, кто умер после этого, — И того меньше. И про них никто ничего не знает. Прости. Ничего страшного. Я понимаю. Но должен был убедиться в этом. Чуть прикрыл глаза, принимая информацию. Возможно, тебе стоит как-нибудь наведаться на место их битвы. Возможно, там останутся какие-нибудь зацепки. Но ничего не могу обещать. Ну или спросить у своей учительницы. Она, судя по составляющим твоей Грефы, побывала там. А значит, может что-то знать. «Понял. Тогда вопрос номер два. Что теперь мне принадлежит?» «Давид, думаю, ты в этом лучше разбираешься». ха, -ха, -ха, -ха. а вот это правильный вопрос», — хохотнул толстяк. «Всё и ничего. Все эти горы принадлежат тебе, и в тех местах, где правим мы, всё теперь подчиняется тебе, мы твои вассалы, так что можешь отталкиваться от данного определения». «Потому не стали выдумывать что-то новое, просто взяв за образец человеческие отношения. Вот только вместе с этим не забывай, что у нас все же больше звериного, чем человеческого. Те, кто служит нам, признают тебя безоговорочно, по праву силы, нашей силы. Но мы не контролируем все земли. Есть и те, кто решил остаться независимым после смерти твоего отца. Мы не стали их принуждать». Но если ты хочешь полностью подчинить эти горы себе, то тебе придется это сделать, лично, доказав свою силу». «И какие ранги у неподчинившихся?» — с настороженностью уточнил я, едва скривившись. кто ему счастью, бессмертных среди этих разумных нет. Архимаги, ищущие и вознесенные. С последними будет тяжелее всего, как сам понимаешь». Вот только перед его ответом я заметил, как он ненадолго задумался, будто решая, как это преподнести. «Не темни! Ты что-то не договариваешь!» — нахмурился я, посмотрев ему прямо в глаза. «Прости. Просто это довольно сложно. С одним вознесённым могут быть проблемы. Очень большие проблемы. Но позволь вернуться к этой теме позднее. Мы с товарищами должны обсудить этот вопрос. Это личное. Мы всё тебе расскажем, но чуточку позже». «Ладно, пусть будет так», — кивнул я, видя, как тяжело ему об этом говорить. «Спасибо», — донёсся облегчённый выдох от всех троих. «Мне ещё больше стало интересно. Что же там такое? Неужели непокорный потомок одного из них? Не знаю». «Ну да ладно, пока и других проблем хватает. С этим разберёмся чуть позже. Пусть обсудят, если это им так важно». Мне нужно будет подробное досье по каждому из важных неподчинившихся. Их силы, характер, место обитания и прочее. Если уж мне лично придется с ними разбираться, то я хочу знать все. И знаю, что это может прозвучать как голос слабака, но почему бы просто не отправить кого-то из вас? Я сильно сомневаюсь, что это будет сильно отличаться от подчинения тех, кто уже служит вам. Ладно, еще один-два, чтобы показать свою силу, но не всех же подряд. Эм, прости. «Мы не можем этого сделать. Там не всё так просто», — развёл руками Давид. «По сути, почти весь Запад не под нашим контролем. Все, кто хотел, давно мигрировали оттуда под нашу власть. Но мы не можем сделать ничего с теми, кто остался. Это старые клятвы, которые приносились ещё твоему отцу. Их нельзя просто так нарушить. Клянусь, позже мы всё расскажем, но не сейчас». «Ладно, пусть будет так». В конце концов, добротная битва ещё никогда не бывала лишней. Это поможет мне развиться, как магу». «Вот это дело!» — улыбнулся Гомер, и в его глазах промелькнул огонёк радости. «А я тебя перед этим немного поднатаскаю. Как раз разберём наш спарринг. Ты допустил несколько ошибок. Мог бы действовать куда эффективнее. Но и новый спарринг устроим куда без этого». «Гомер!» — раздались два слитных голоса бессмертных. «Что, Гомер?» «Вот вечно вы так!» «Сами не хотите потренироваться, так теперь запрещаете и молодому господину помочь?» «Мы не запрещаем помогать, но давай без парингов, как в прошлый раз». «Ладно, ладно», — поднял он ладони перед собой. «Буду помягче, обещаю». «Хм», — прочистил горло винчи «Ладно, ещё мягче, куда уж больше». «Пусть будет так, а ты, главное, держись», — похлопал мне по плечу Оливер с какой-то грустью в глазах. Постараюсь. Меня почему-то передёрнуло. Будто интуиция завопила Куда ты лезешь? Оно же тебя убьёт. М да Псих я ищу тот. Но что может быть лучше для развития, чем более сильный соперник? Вот именно. Пусть это и псих, помешанный на битвах, что может и не сдержать свои силы. Но что тут поделаешь, какой есть? Зато боевого опыта у него хоть отбавляй. ладно пойдем уже наверх. Хочу кое-что показать тебе, Кассиус!» На миг прислонив куху палец, будто услышав что-то, произнёс Венчи. Больше смысла задерживаться возле алтаря я не видел, так что последовал за ним. Дверь за нами мягко закрылась, вновь став монолитной защитой, что оберегает сердце замка. Мы же поднялись на один из верхних этажей, где располагались жилые комнаты. Именно сюда меня и привёл мой спутник. «И что тут такого?» внимательно осмотрелся я, не найдя ничего интересного. «Ну не пришли же мы сюда лишь для того, чтобы решить, где я буду спать?» «Нет, конечно, это ты сам потом решишь. Сейчас же выйди на балкон, пожалуйста. Там тебя ожидает прекрасный вид, не пожалеешь». «Хм, ну ладно», — подозрительно посмотрев на хитрющие глаза этого прохвоста, я все же последовал на балкон. Впрочем, все трое сейчас выглядели излишне подозрительно. Что-то задумали гады. Неплохое, нет? Уж больно много было веселья в их взглядах. Вот только что же это было? И я понял. Стоило только выйти на балкон и окинуть взором окрестности, как я сразу всё понял. у у, -у я ведь отомщу за такое. Обязательно отомщу. Да, отсюда, конечно, открывался прекрасный вид на горы, Но совсем не это удивило меня, а целая огромная толпа живых существ, что сейчас, склонившись, стояли на земле. Будто огромный разноцветный ковёр раскинулся прямо перед вратами замка. Кого тут только не было. В передних рядах сосредоточились люди. Нет, не так. Существа, что обрели человеческий облик. А дальше расположились сотни различных магических существ, склонивших свои головы передо мной. на ну, что?» Пора сказать пару слов своим новым подданным. Похлопала меня по плечу тяжелая рука Венчи. Я же просто замер не в силах ничего сказать. такое я точно не ожидал.